ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. КУДА ПЛЫЛА ТАИНСТВЕННАЯ ЛОДКА Лодка, которую разные люди видели накануне вечером в разные часы с разных мест Гернсейского берега, была, как можно догадаться, шлюпкой Желиата. Он выбрал путь вдоль берега между скалами. Это был опасный путь, но прямой. Он хотел добраться как можно скорее. Когда имеешь дело с морем, нужно торопиться, какой-нибудь час опоздания непоправим. Желяд хотел как можно скорее поспеть на помощь к машине, которой грозила опасность. По Китае Гернсей Желяд старался не возбуждать внимания. Он уплыл, точно спасался бегством. Он прятался, он избегал восточного берега, чтобы не проходить мимо Сен-Самсона и порта Сен-Пьер. Он тихо скользил, или вернее ускользнул вдоль противоположного берега, сравнительно безлюдного. Среди рифов ему пришлось грести, но Желяд греб по правилам гидравлики. Забирал воду без толчка и отдавал потихоньку. Таким образом он мог плыть в темноте бесшумно и быстро. Можно было подумать, что он замышлял что-то недоброе. Правду сказать, кинувшись, сломя голову на предприятие почти невозможное и рискуя жизнью, он все же боялся соперников. Стало расцветать. В грозном одиночестве открытого моря среди беспредельного колыхания волн появилась едва заметная точка. То была парусная лодка. В ней сидел человек, это же Леат, плыл в свои шлюпки. Навстречу ему над волнами вставало что-то неподвижное, огромное, черное. Два высоких столба поддерживали в воздухе горизонтальную поперечину, нечто вроде моста между двумя утесами. И издали она казалась совсем бесформенной. Трудно было разобрать, что это такое. Все вместе было похоже на дверь. Но на что могла понадобиться дверь в открытом на все стороны огромном море? Можно было подумать, что это огромный дольмен, поставленный чьей-то могучей прихотью среди океана. Причудливый силуэт грозно вырастал на востоке. Утренний свет разгорался, от белизны горизонта море было еще черное. Напротив, по другую сторону, заходила луна. Два столба были утесы Дувр. Бесформенная масса, застрявшая между ними, пароход, потерпевший крушение. Ужасными казались эти утесы, державшие и показывавшие свою добычу. В них было грозное и враждебное человеку упорство, какой-то вызов. Они как будто предостерегали. Ничто не могло быть надменнее этой трупы побежденного парохода и победительницы бездны. Два утеса, еще мокрые после вчерашней бури, казались борцами, облитыми потом. Ветер стих, море мирно зыбилось. местами попышным султаном в скипавший пены можно было угадать подводные камни рокот зыби напоминал гудение пчел все улеглось только два утеса дур прямо торчали из воды как две черные колонны их высоко облепили мохнатые водоросли крутые бока их горели словно боевые доспехи казалось они готовы снова начать борьбу от них веяло трагическим всемогуществом Обычно море в тихоммолку готовит свои удары оно таинственно В его неизмеримой тьме все притаилось, лишь изредка тайно выходит наружу. Конечно, случаются катастрофы, но они открывают лишь немногое из чудовищных замыслов моря. Море явно и скрытно. Оно прячется, оно не любит разглашать свои поступки. Разбив корабль, оно застилает его обломки, стыдливо их поглощая. Волна лицемерна. Она убивает, крадет, прячет, притворяется неведающей, смеется. Она рычит, а потом завивается пеной. Здесь было совсем иначе. Скалы Дувр, поднимая над волнами мертвый пароход, торжествовали. Словно две чудовищные руки, вытягиваясь из бездны, показывали бурям этот труп. Желяд был в одежде моряка. В шерстяной рубахе, шерстяных чулках, башмаках с гвоздями, вязаной куртке... в штанах с карманами из толстой грубой ткани. На голове у него была красная шерстяная шапка. Такие шапки тогда носили матросы. Желиат узнал рифы и поплыл к ним. Перед ним в воздухе висел пароход. Казалось, нельзя было предпринять ничего мудренее, чем спасение этого парохода. Когда Желиат подплыл к рифам, совсем уже рассвело. На море, как мы уже говорили, было тихо. Вода между утесами пенилась не больше обычного. В проливе, будь он велик или мал, вода всегда плещет. Желяд приблизился к скалам осторожно. Он несколько раз погружал лот. Выгрузка предстояла небольшая. Часто отлучаясь из дому, Желяд всегда держал наготове готове все, что нужно было для отъезда. Мешок сухарей, мешок ржаной муки, корзину с соленой треской и копченой говядиной, большой жбан с пресной водой, норвежский сундучок, расписанный цветами, котором хранилось несколько толстых шерстяных рубашек, непромокаемая куртка с капюшоном, просмоленые гамаши и овечья шкуры. Он накидывал ее ночью поверх куртки. Покидая дом, он поспешно свалил все это в шлюпку. Он прихватил еще свежий хлеб. В торопях он из рабочих инструментов взял с собой только кузнечный молот, топор, топорик, пилу и веревку с узлами и железным крюком. Имея такую лестницу и умея ею пользоваться, Можно вскарабкаться на самый трудный склон. Хороший моряк с ее помощью взберется на недоступную крутизну. Сети, удочки и все рыболовное снаряжение жилята было в шлюпке. Он положил их туда по привычке и машинально, ведь он отправлялся на рифы, где рыбы не ловятся. жилят причалил к скалам во время отлива. А это, конечно, было для него благоприятно. Убывавшие волны обнажали подножья малого дувра. ряд камней плоских или с небольшим наклоном разной величины эти каменные площадки то узкие то широкие неравномерными ступенями шли вдоль вертикального монолита они тянулись узким карнизом вплоть до парохода утесы сжимали его как тиски на каменные площадки удобно было высадиться отсюда можно хорошенько все разглядеть и выгрузить хотя на время запасы привезенные в лодке но приходилось спешить Эти камни ненадолго выступали из воды, прилив скоро снова покроет их пеной. Перед этими-то камнями Желяд остановил свою шлюпку. Их густо покрывали мокрые скользкие водоросли. Местами камни были покаты, еще более скользкие. жилят разулся, прыгнул босиком на водоросли и причалил шлюпку к скале. Потом он взобрался как можно выше по узкому гранитному карнизу под самый проход, поднял глаза и стал смотреть. Дюрант повис между двумя скалами, на высоте приблизительно двадцати футов над водой. Забросить его туда могла только бешеная ярость моря. Между скалами висел лишь обломок, не больше половины парохода. Ураган отнял судно у волн, точно выкорчевал из воды. Круговорот ветра его гнул, водоворот моря его подбрасывал. Схваченная в противоположных направлениях двумя руками бури судно переломилась как щепка. Корма с машиной и колесами, выхваченная из пены и загнанная бешеным циклоном в дурскую теснину, врезалась в нее до главного бимса и там застряла. Удар ветра был необыкновенно силен. Чтобы всадить этот клин между двумя скалами, ураган работал как молот, но с пароходу, внесенный шквалом, разбился в щепке о подводные камни. Проломленный трюм вытряхнул в море затопленных быков. Обшивка носа еще не отделилась от кормы и висела на подпорках левого тамбура. Шаткие скрепы, на которых она болталась, легко было разрубить ударом топора. Здесь и там, в отдаленных углублениях скалы, видны были разбросанные балки, доски, обрывки парусов, звенья цепей, и всякие обломки. Они мирно покоились на камнях. Жиляд внимательно глядел на пароход. Киль парохода образовал потолок над его головой. Горизонт, где необъятная вода едва шевелилась, был ясен. Солнце во всем великолепии вставало из просторной округлой синевы. Порою капля воды стекала с обломка парохода и падала в море. Глава вторая. Обломок кораблекрушения. Скалы Дувр отличались друг от друга как формой, так и высотой. На Малом Дувре, изогнутом и заостренном от основы до вершины ветвились длинные жилы мягкой каменной породы кирпичного цвета, наслоившиеся в расщелинах гранита. На поверхности красноватых пластов виднелись впадины, по которым можно было взобраться. Одна из впадин, находившаяся немного ниже разбитого судна, расширенная и обточенная ударами волн, представляла собой рот ниши, в которой могла бы стоять статуя. Поверхность малого дувра была закруглена и притуплена, что нисколько не уменьшало твердости гранита. Малый дувр кончался заострением, похожим на рог. Большой дувр, отполированный, гладкий, блестящий, перпендикулярный и как бы высеченный по чертежу, был из цельного куска и казался сделанным из черной слоновой кости. На нем не было ни отверстий, ни возвышений. Непрошенного храбреца здесь ждала бы негостеприимная встреча, Беглый каторжник не мог бы на него взобраться, птице не удалось бы свить на нем гнезда. Его вершина, как и вершина утеса Человек, кончалась площадкой, но площадка эта была недостижима. На Малый Дувр можно было взобраться, но на нем нельзя было устоять. На Большом Дувре можно было стоять, но на него нельзя было взобраться. Наскоро оглядевшись, Жилет пошел назад к лодке, выгрузил свои вещи на самый широкий из камней находившихся на одном уровне с водой, соорудил из этого небольшого груза тюк, увязал его в брезент, приделал к нему петлю с подъемным крюком и засунул этот сверток в расселину скалы, куда не доставали волны. Потом полез с выступ на выступ, прижимаясь к скале, охватаясь руками и ногами за ее малейшие извилины и добрался до повисшего в воздухе парохода. Достигнув высоты тамбуров, Желяд прыгнул на палубу. Внутри обломок парохода выглядел мрачно. Дюрант носил все следы ужасного злодеяния. Буря подобна шайке пиратов. Кораблекрушение похоже на разбой. Тучи, гром, ливень, ураган, волны, скалы. Сколько страшных сообщников. Следы бешеного нападения видны были повсюду на разломанной палубе. Причудливо изогнутое железо свидетельствовало о бешеном натиске ветра. Внутренние помещения напоминали палату помешанного, где все переломано. Море подобно зверю, рвущему на части свою добычу. Ветер ее кусает, вода пожирает, волна — это страшная пасть. Океан разрывает и душит. Удар его подобен удару львиной лапы. Ясно было, что над пароходом обрушился циклон. Они редки в нашем климате и тем опаснее, что налетают неожиданно. Встречная скала может заставить грозу совершить поворот. Возможно, что шквал описал спираль вокруг дувров и, ударившись о скалу, внезапно обратился в смерч, чем объясняется, что пароход так высоко подбросило в скалы. Когда дует циклон, корабль для ветра не тяжелее камня для прощи. Дюрант был похож на человека с рассеченным пополам туловищем. Из него вываливались обломки точно внутренности. снасти колыхались и вздрагивали, цепи раскачивались, трясясь, фибры и нервы судна повисли обнаженные. Что не было разбито, было вывихнуто, повсюду царило плачевное разрушение. Все было свернуто, развинчено, растрескано, изъедено, сброшено, пробито, изничтожено. Никакой связи в этой отвратительной груди. Всюду разрыв, вывих, перелом. Все казалось шатким и готовым рухнуть, как всегда бывает после свалки, будь то свалка людей, называемая битвой, или свалка стихий, называемая хаосом. Все падало, катилось. Поток досок, железа, канатов и балок застрял на краю большой пробоины киля и при малейшем толчке мог свалиться в море. Все, что осталось от мощного судна, некогда торжествовавшего, вся его корма, повисшая между скалами и готовая рухнуть, была в пробоинах. Сквозь широкие отверстия виднелась темная внутренность парохода. Снизу морская пена плевала в эти жалкие останки. Глава третья. Машина-пленница. Жилят никак не думал, что найдет лишь половину судна. Шкипер Шельтила в своем подробном и точном рассказе ни словом не упомянул о том, что пароход пересекло пополам. Должно быть дьявольский треск, о котором рассказывал Шкипер, раздался в ту самую минуту, когда произошла эта катастрофа, скрытая густой пеной волн, ослепивший глаза. Должно быть, Шельтил отплыл в минуту, когда обрушился последний удар ветра, и то, что Шкипер принял за шквал, было смерчем. Когда он подплыл снова посмотреть, что произошло, он мог видеть лишь заднюю часть судна, так как скалы, стиснувшие пароход, скрыли от него остальное, то есть громадный разрез, отделивший нос от кормы. Но, не считая этого, рассказ шкипера Шельтила был уверен. Пароход погиб, но машина была цела. Такие случаи часто бывают как при крушениях, так и при пожарах. Сломанные мачты повалились, а трубу даже не погнула Большой железный пласт, поддерживавший машину, сохранил ее всю целиком. Деревянная обшивка тамбуров постепенно распалась, как створки шторы. И сквозь отверстия видны были совершенно целые колеса. Не хватало лишь нескольких лопастей. Кроме машины уцелел еще большой ворот на корме. Цепь его сохранилась, и благодаря тому, что он был прочно укреплен в срубе из мощных бревен, ворот мог еще служить, только бы не проломился пол от напора якорной лебедки. Полубная настилка гнулась, она так и ходила ходуном. Но обрубок корпуса, застрявшего между скалами, хорошо держался и, по-видимому, был прочен. Машина была цела, но ей грозила гибель. Океан ее сохранил, чтобы разрушить на досуге. Он играл ею, как кошка играет мышкой. Ей предстояло здесь гибнуть, распадаясь по частям. Она будет игрушкой диких забав волны. С каждым днем она будет убывать и таять. Безумием было бы воображать, что тяжелая громада механизмов и зубчатых сцеплений, массивная и в то же время хрупкая, предоставленная разрушительной прихоти волн и ветра, Выдержит их беспощадное давление, не будет разрушено. проход был пленником», — сказал Дувр. «Как его вытащить отсюда? Устроить побег человеку трудно, но какова задача устроить побег машине?» Глава четвертая. Предварительная разведка на месте. Неотложные задачи стояли перед Желиатом. Прежде всего нужно было найти пристань для шлюпки, потом какое-нибудь убежище для себя. Дюрант накренился больше на левый борт, чем на правый. Левый тамбур опустился ниже правого. Жилят взобрался на правый тамбур. Отсюда ему видна была нижняя часть подводных скал. И хотя узкий проход между ними, тянувшийся позади дувров, делал резкие изгибы, ему удалось разобраться в геометрическом плане рифа. Он начал с общего осмотра. Дувры, словно два высоких шпица, отмечали начало узкого прохода между невысокими гранитными утесами с отвесными стенами. В первобытных подводных образованиях нередко встречаются такие странные пароходы, как будто вырубленные топором. Это извилистое ущелье никогда не просыхало, даже во время отлива. Течение в нем было всегда бурное. Крутизна поворотов, смотря по направлению ветра, то укращала волнение и заставляла стихнуть, то напротив разъяряла. Последнее случалось чаще. Препятствие сердит волну и выводит ее из себя. От гнева она покрывается пеной. Когда ветер во время бури попадает в эти теснины между скалами, они и его сжимают, как сжимают волну, и он так же злится. Он и дубина, и копье. Представьте себе ураган, превратившийся в сквозной ветер. Две цепи скал, не таких высоких, как дувр, между которыми пролегала бы как бы водяная улица, шли все понижаясь и, наконец, на небольшом расстоянии погружались в море. Там была другая теснина, не такая высокая, как дуврская, но еще более узкая. то был восточный вход в ущелье. Эти две гряды скал тянулись дальше под водой до самого утеса Человек, который стоял в другом конце рифа, наподобие квадратной крепости. В целом риф Дувр был не что иное, как два гигантских гранитных вала, почти соприкасающихся и отвесных. То был гребень, выдававшийся из гряды, пролегавший на дне тиана Над бездной порою выступают такие огромные наслоения. Шквал и прилив искромсали этот гребень точно пилою. Видна была лишь его верхушка — риф. Весь огромный гребень покрывала вода. Узкий проход, куда буря забросила дюрант, был промежутком между громадными каменными валами. Этот узкий проход шел зигзагами точно молния и был почти равномерной ширины. вот так построил океан. Вечное волнение создает такие причудливо правильные построения. Волна — это геометр. С одного конца ущелья до другого стены скал шли параллельно на расстоянии, почти равном главному шпангоуту прохода Между двумя дуврами выемка малого дувра, изогнутого и запрокинутого, дала место тамбурам, не будь этого их бы раздавило. Внутренний фасад рифа был отвратителен. Когда, исследуя пустынные воды океана, наталкиваешься на неведомые морские порождения, их бесформенность всегда поражает. Ущелье, которое Желяд видел с высоты разбитого судна, внушало ужас. Нередко в гранитных теснинах океана можно увидеть картину кораблекрушения. Такая картина представлялась и в Дуворском ущелье. Она пугала. Окиси скалы местами окрашивали крутизну в красный цвет, похожий на пятна свернувшейся крови. Это было похоже на бойню, сочившуюся кровью. Твердый морской камень, по-разному окрашенный, то разложением металлических смесей, соединившихся со скалой, то плесенью, пугал зловещим пурпуром, подозрительной зеленью, алыми брызгами, говорившими об убийстве и истреблении. Казалось, что перед тобою невытертые стены комнаты, где произошло убийство. На острой скале точно остался отпечаток множества мучительных смертей. Местами как будто еще струилась кровь. Казалось, что стоит приложить палец к мокрой стене, и он будет окровавлен. Ржавчина убийства виднелась повсюду. У подножья каменных отвесов чудовищные круглые валуны, разбросанные на уровне воды или под волной, или в сухих местах, на обвалах скал. То багряные, то черные, то лиловые напоминали внутренности. Казалось, что видишь вырванную легкую или гниющую печень. Длинные красные нити, похожие на сочившуюся кровь, сверху донизу испещряли гранит. Морские пещеры часто имеют такой вид. Глава пятая. Стоило для лошади. Жилет хорошо знал рифы и понимал, что на дуврах ему трудно придется. Нужно было прежде всего найти безопасную стоянку для шлюпки. К двойному гребню рифов, извилистой дорожкой тянувшихся позади дувров, местами примыкали другие скалы. Взгляд угадывал здесь тупики и пещеры, входившие в узкий пролив и соединенные с главным ущельем, как ветви со стволом. Внизу подводные скалы покрыты были водорослями, а наверху — лишаями. Уровень покрова из водорослей, одинаковый на всех скалах, указывал черту, до которой пребывала вода. Там, куда она не достигала, морской гранит пестрел белыми и желтыми лишаями, словно серебром и золотом. Местами конические раковины точно проказой покрывали гранит. В угловых впадинах, где скопился мелкий песок, волнистая поверхность которого создана была скорее ветром, чем волною, Пучками рос голубой волчец. На уступах, куда редко достигала волна, виднелись маленькие норки, просверленные морским ежом. Эта колючая раковина ходит, этот живой шарик катится на своих иглах. Он закован в броню из десяти тысяч игл, искусно пригнанных и прикрепленных. Морской еж роет гранит, прокусывая камень своими пятью зубами, и селится в просверленной норке. В этих ячейках его находят рыбаки. Они разрезают его на четыре части и съедают сырым, как устрицу. Иные обмакивают хлеб в его слизистое тело. Вот отчего его прозвали морским яйцом. Отдаленные верхушки рифов, обнаженные отливом, образовали под самым отвесом утеса человек рот маленькой бухты, со всех почти сторон замкнутой в каменных стенах. Бухта эта, очевидно, могла служить пристанью. Жилят стал ее разглядывать. Она имела вид подковы и открыта была с одной лишь стороны, откуда дует восточный ветер, самый безобидный из всех на этих берегах. Вода здесь была заперта и почти неподвижна. Бухта подходящая. Впрочем, у Желета ведь не было большого выбора. Приходилось спешить, чтобы воспользоваться отливом. Погода по-прежнему стояла прекрасная и мягкая. Море, недавно свирепое, теперь было в хорошем настроении. Жилят спустился вниз, обулся, отвязал причал, сел в лодку и отплыл в море. Он греб вдоль наружной стороны рифа. Подплыв к утесу человек, он стал разглядывать вход в бухту. Неподвижный изгиб среди колыхавшихся волн, заметный только моряку, отмечал проход. жилец с минуту изучал эту черту, еле видимую в зыбе, потом немного подался в открытое море, чтобы свободнее повернуть и лучше попасть в фарватер, и быстро одним взмахом весла вошел в маленькую бухту. Он бросил лот. Пристань действительно была превосходна. Шлюпка будет здесь защищена от всех случайностей этого времени года. В самых опасных рифах встречаются такие мирные углы. Пристани среди подводных камней походят на гостеприимство бедуинов. Они честны и надежны. Жляд подвел шлюпку как можно ближе к утесу человек и остановил ее на таком расстоянии, чтобы она не билась кормовой частью киля, а каменистое дно. Потом он бросил оба якоря. Исполнив это, он скрестил руки и стал раздумывать. Пристанище для шлюпки найдено, вопрос решен. Но теперь предстояло решить другой вопрос, где ему самому приютиться. Представлялось два убежища. Сама шлюпка с крохотной каюткой, почти годной для жилья, и площадка на утесе человек, куда легко было взобраться. Из-за боев этих убежищ во время отлива легко было, перескакивая со скалы на скалу, почти не замочив ног, добраться до узкого прохода между дуврами, где застрял пароход. Но отлив продолжается недолго, и все остальное время будешь отрезан как от своего пристанища, так и от обломка парохода, больше чем на 200 брасов. Плавать среди подводных камней трудно, во время отлива это невозможно. Приходилось отказаться от шлюпки и от площадки на утесе. Найти приют на соседних скалах невозможно. Нижние скалы два раза в день затопляло приливом, а верхние скалы постоянно ударялись в взлеты пены, купания не из приятных. Оставался самый обломок корабля. Нельзя ли там приютиться? Желиат надеялся, что можно. Глава шестая. Убежище для путника. Не прошло и получаса, как Желиат опять очутился на пароходе. Он принялся ходить взад и вперед по палубе, потом спустился во внутренние помещения, а оттуда в трюм. Из трюма он снова поднялся на палубу. С помощью ворота он втащил на палубу тюк с привезенным в шлюпке грузом. Ворот работал хорошо. Жилет стал рыться среди обломков в надежде найти там то, что нужно для работы. Он нашел долото, вероятно принадлежавшее корабельному плотнику. Жилет положил его в свой маленький ящик с инструментами. Складной нож был у него в кармане, в нужде все пригодится. Желиат весь день проработал на разбитом судне. Расчищал его, укрепляя, что можно было укрепить, убирая все негодное и ненужное. Разбитое судно тряслось от ветра. Палуба вздрагивала при каждом шаге желиата. устойчиво была лишь та часть обломка, которая засела между скалами и где находилась машина. Оба борта твердо упирались в гранит. Поселиться здесь неблагоразумно. Человек навалится на разбитое судно, как лишний груз. Нужно, напротив, облегчить обломок. Необходимо щадить эту развалину, как тяжело больного, близкого к смерти. И так ее еще порядком помучит ветер. Довольно уже и того, что он будет здесь работать. Обломку придется вынести такое количество работы Желиата, что он, наверное, устанет, выбьется из сил. Если ночью, когда Желиат заснет, что-нибудь случится, он пойдет ко дну вместе с этой развалиной. Ничто не поможет, все тогда погибло. Чтобы спасти обломок, нужно приютиться не на нем. Не на нем, но под для него такова задача. Трудная задача. Где найти убежище при таких условиях? Жулиат стал раздумывать. Оставались лишь утесы Дувр. Они как будто не годились для жилья. Снизу на верхней площадке Большого Дувра виднелось что-то вроде каменного нароста. Отвесные утесы с плоской вершиной, как Большой Дувр и Человек, Это обезглавленные пики. Их множество в горах и океане. Скалы, стоящие в открытом море, порою напоминают надрубленные деревья. На них как будто остались зарубки топора. Ему в самом деле вечно наносят удары ураган этот морской дровосек. Старые граниты покрыты ранами, иные из них обезглавлены. Иной раз отсеченная голова непонятным образом продолжает держаться на верхушке. Такие случаи нередки. Чёртова скала на острове Гернсея и скала по прозванию Столб в долине Анвейлер служат поразительным примером такой геологической загадки. С Большим Дувром произошло, по-видимому, нечто подобное. Если шишка, которую Желяд видел на площадке, не природный каменный горб, она не может быть ничем иным, как остатком разрушенной верхушки. Не окажется ли в этом куске скалы какая-нибудь пещера, дыра, куда можно укрыться? Желяд ничего больше не требовал. Но как попасть на площадку? Как взобраться по этой отвесной скале, плотной и отполированной как камень, наполовину покрытой скользкими водорослями и похожей на намыленную поверхность? От палубы парохода до края площадки не менее тридцати футов. Желяд достал веревку с узлами, зацепил ее крюком за пояс и стал взбираться на малый дур Подъем с каждой минутой делался все труднее. В террапях он не снял башмаков, а в них неудобно было взбираться. С трудом достигнув верхушки жилят, попробовал на нее встать. Места едва хватило для его ног. Поселиться здесь, мудрено. Жилят норовил найти жилище поудобнее. Малый дувр изгибался к большому, Издали казалось, будто он ему кланяется. Расстояние между скалами внизу, составлявшее футов около двадцати, наверху не превышало 8 или 10 футов. Со стрия, куда жилиат забрался, он ясно видел каменные валдырь, покрывавший часть площадки большого дувра. Площадка эта поднималась туаза три над его головой. Пропасть отделяла ее от жилиата. Отвесная крутизна малого дувра исчезала под ним. Жилиат отцепил от пояса веревку с узлами, торопливо измерил взглядом расстояние и закинул крюк на площадку. Крюк царапнул скалу и сорвался Веревка с узлами и крюком на конце упала назад к ногам Желиата. Желиат закинул ее снова, на этот раз дальше, целясь в гранитную шапку, где заметил трещины и выемки. На этот раз он закинул веревку так ловко и метко, что крюк застрял в граните. Желиат потянул его. Гранит обломился, и крюк ударился об отвес скалы под Желиатом. Желиат в третий раз закинул крюк. На этот раз крюк не упал обратно. Желяд сильно потянул веревку, она выдержала. Крюк прочно сидел в скале. Он засел в какой-нибудь расселении площадки, который Желяд не видел. Приходилось верить свою жизнь этой неведомой опоре. Желяд не колебался. Все заставляло спешить, нужно избрать кратчайший путь. К тому же вернуться на палубу, чтобы принять какие-нибудь другие меры, казалось почти невозможным. Это верное падение и гибель. Был возможен подъем, но не спуск. Желяд, как все хорошие моряки, умел точно рассчитывать движение. Он зря не тратил силы, он их размерял. Мускулы у него были самые обыкновенные, но он при их помощи проделывал чудеса. Дело предстояло рискованное. Вися на этой нити, нужно было преодолеть расстояние между двумя дуврами. Вот какова задача. Подвиги преданности или долга часто бывают ответами на вопросительные знаки, поставленные смертью. «Совершишь ли ты это?» — спрашивает мрак смерти. Жилят с минуту испытывал крюк, хорошо ли он держит. Крюк сидел прочно. Жилят обернул левую руку носовым платком, сжал веревку в правом кулаке, покрыл правый кулак левым, потом, вытянув ногу вперед и быстро оттолкнувшись другой от скалы, так чтобы сила толчка помешала вращению веревки, кинулся с высоты малого дувра на крутизну большого. Толчок был силен. Несмотря на принятую Желиатом предосторожность, веревка завертелась, он ударился плечом о скалу и отпрянул назад. Он расшиб руки о камень, платок сполз с них, они были расцарапаны. Хорошо еще, что не сломаны. Желиат был оглушен, но он все же настолько владел собою, что не выпустил веревки. Некоторое время веревка раскачивалась и отскакивала от скалы, наконец ему удалось обхватить ее ногами. Придя в себя и словно руками сжимая ногами веревку, он взглянул вниз. Он не беспокоился о длине веревки, служившей ему не раз на больших высотах. Веревка действительно свисала на палубу парохода. Уверившись в том, что он сможет спуститься, Желяд полез вверх. Через несколько мгновений он достиг площадки. Впервые на нее ступила нога человека. До сих пор сюда залетали лишь птицы. Площадка была покрыта их пометом. Она представляла собой неправильную трапецию, поверхность излома громадной гранитной призмы под названием Большой Дувр. Посредине этой трапеции находилось углубление, похожее на таз, работа дождя. Желиат рассчитал верно. На южном углу трапеции он увидел нагромождение камней, вероятно, обломков обрушенной верхушки. Среди этих камней, похожих на сваленные в кучу огромные булыжники, проскользнул бы хищный зверь, попадя он на эту вершину. камни беспорядочно наваленные уравновешивали друг друга повсюду скважины как в куче щебня здесь не было ни грота ни пещеры каменное нагромождение походило на пористую губку одно из ее отверстий оказалось годным для ночлега в глубине логовища росли травы и мох забравшись туда жилят очутился как бы в футляре у входа оно достигало высоты двух футов внутри постепенно понижалась бывают каменные гробы такой формы Волны не могли затопить это логовище, так как каменная груда нагромождена была с юго-востока, но северные ветры свободно туда врывались. Жиляту понравилась эта дыра. Обе задачи были разрешены. Для шлюпки нашлась пристань, а для него жилище. Жилище великолепное, ведь оно находилось поблизости от разбитого судна. Крюк веревки с узлами, попав между двух глыб скалы, прочно засел в них. Жилят укрепил его, навалив сверху большой камень. Теперь он был как дома. Большой дувр стал его жилищем, дюрант — верфью. Двигаться взад и вперед, спускаться вверх и вниз, ничего не могло быть проще. Он живо спустился по веревке на палубу. День был хороший, начало удачное. Он был доволен, он почувствовал голод. Жилят развязал корзину с провизией, открыл нож, отрезал ломоть копченой говядины, поел хлеба, запил пресной водой из жбана Словом, поужинал на славу. Когда он покончил с ужином, было еще светло. Пользуясь этим, он принялся за разгрузку разбитого судна. Сделать это было необходимо как можно скорее. Он провел остаток дня, разбирая обломки. Он отложил в надежное помещение, где находилась машина, все, что еще могло служить. Дерево, железо, канаты, парусину. Все, что не годилось, он бросил в море. Груз, привезенный в шлюпки и поднятый воротом на палубу, хоть и был невелик, но тоже мешал. Желяд заметил в стене малого дувра рот ниши, на высоте, куда он мог достать рукой. В скалах часто попадаются такие природные шкапы, правда, без дверей. Ему пришло в голову устроить там склад. Он поместил в глубине ниши свои сундучки, один с инструментами, другой с одеждой. Мишки с мукой и сухарями, а впереди, пожалуй, слишком близко к краю, но другого места не было, корзину с провизией. Из сундучка с одеждой он достал овчину, непромокаемую куртку и просмоленые гамаши. Чтобы ветер не трепал веревку с узлами, он привязал ее нижний конец к одному из ридерсов парохода. Так как дюрант имел большую осадку, ридерс этот был сильно изогнут и крепко, словно сжатая рука, держал конец веревки. Оставалось еще позаботиться о верхней части веревки. Хорошо было, что нижняя часть укреплена, но на верхушке скалы, там, где веревка ложилась на край площадки, острый угол скалы мог ее понемногу перепилить. Жилят порылся в складе, куда он свалил всякие обломки и остатки, взял оттуда лоскуты паруса, вытащил из вороха старых канатов несколько длинных прядей пеньки и набил ими карманы. Моряк сообразил бы, что он хотел обмотать парусиной и бечевками изгиб веревки на краю скалы, чтобы предохранить ее от разрушения. Желяд надел гамаши, непромокаемую куртку, нахлобучил на шапку капюшон, завязал на шее лап овечьей шкуры и в полном боевом снаряжении ухватился за веревку. Теперь она была прочно прикреплена к отвесной стене Большого Дувра. Желяд полез брать приступом мрачную морскую башню. Несмотря на исцарапанные руки, он проворно взобрался на площадку. Последние отблески заката гасли. На море наступила ночь. На вершине дувра еще было немного света. жилят воспользовался остатком света, чтобы наложить плетень на изгиб веревки, касавшейся скалы. Он обмотал ее толстой повязкой из нескольких кусков парусины, крепко перевязанных бечевками. Покончив с этим, Желяд выпрямился. В то время как Желяд возился с веревкой, он смутно почувствовал над собой в воздухе какое-то трепыхание, как будто в тишине вечера огромная летучая мышь взмахивала крыльями. Жилят поднял глаза. Большой черный круг вращался над его головою в глубоком и белом небе сумерек. Круг приближался к жиляту и вновь удалялся, сужаясь и расширяясь. То были чайки, рыболовы, фрегаты, бакланы, целая туча морских птиц. Возможно, что большой дувр служил им приютом, и что они слетались сюда на ночлег. Жилят снял здесь комнату. Неожиданный жилец их встревожил. человек здесь этого они еще никогда не видели некоторое время они растерянно летали взад и вперед птицы как будто ждали что жилят уйдет жилят рассеянно следил за ними взглядом внезапно круг превратился в спираль и вся туча морских птиц опустилась по другую сторону рифа на уте человек сидя там они словно совещались жилят вытянувшись в своем гранитном футляре и положив под голову камень вместо подушки Долго слушал, как разговаривали птицы, каркая поочередно. Потом они смолкли, и все заснуло. Птицы на своей скале, а Желиат на своей. Глава седьмая. Враги объявляют войну. Желиату хорошо спалось, но ему было холодно, и от этого он временами просыпался. Он, конечно, лег головою внутрь отверстия, а ноги протянул к выходу. Ложась, он не позаботился очистить свою постель от множества острых галек, изрядно мешавших ему спать. Порою он открывал глаза, до него долетали глухие взрывы, то морской прилив грохоча врывался в пещеры рифа. Жилят снова засыпал и во сне видел свой дом, Сен-Самсон, гнездо отваги. Он слышал пение, то пела дирюшет, его окружала обычная человеческая жизнь. Во сне он как будто бодрствовал и жил, просыпаясь, думал, что спит, ведь все вокруг было похоже на сон. Около полуночи в воздухе поднялся шум. Жилят смутно слышал его сквозь сон. Это, вероятно, был ветер. Холод разбудил его. Он широко открыл глаза. Большие тучи появились на горизонте, луна убегала, а вслед за ней спешила большая звезда. Жилят еще не очнулся от сновидений. Картины ночи, смешавшиеся с грёзами, стали еще мрачнее. К утру он окоченел и крепко спал. Рассвет прервал этот опасный сон. Его логовище выходило на восток, и солнце светило ему прямо в глаза. Жилят зевнул, потянулся и выскочил из своей дыры. Он спал так крепко, что не сразу понял, где он. Понемногу он очнулся и крикнул «Позавтракаем!». Погода была тихая, небо холодное и ясное, тучи исчезли. Ночью их смело с горизонта. Солнце ярко светило. Разгорелся прекрасный день. Жиляту стало весело. Он снял непромокаемую куртку и гамаш, обернул их овечьей шкурой, шерстью внутрь, перевязал сверток бечевкой и засунул его в глубину логовища на случай дождя. Жилят спустился по веревке на палубу и побежал к углублению скалы, куда он накануне поставил корзину с провизией. Корзины больше не было. Она стояла слишком близко к краю. Ночной ветер умчал ее в море. Это было похоже на вызов. Ветру не так-то просто было похитить отсюда корзину. Хитрец сделал это с умыслом. Жилят решил, что ветер объявляет ему войну. Когда живешь в близком общении с морем, ветер и скалы представляются живыми существами. Жиляту остались лишь сухари, ржаная мука, да те самые раковины, которыми питался человек, умерший на утесе. Рыные ловли нечего было и думать рыба боится ударов и бежит от подводных камней рыбак который вздумает ловить рыбу среди рифов лишь зря потеряет время и зорвет сети об их острой верхушки жилет позавтракал несколькими раковинами которые он с трудом оторвал от скалы едва не сломав свой нож во время завтрака он услышал на море страшный шум он поглядел стая чаек и бакланов слетелась на одну из низких скал Они хлопали крыльями, сталкивали друг друга, кричали, звали. Все с шумом скучились на одном месте. Стая, вооруженная клювами и когтями, что-то грабила. Птицы грабили корзину жилиата. Брошенная ветром на скалу, она прорвалась. Птицы налетели. Они уносили в клювах куски пищи. жилят издали узнал свою копченую говядину и соленую треску. Не только ветер и птицы объявили ему войну. это месть «Желиат отнял у них жилище, они у него еду».